Глава двадцать первая. За праздными беседами, дегустацией ароматной выпечки и осмотром местных достопримечательностей наша прогулка затянулась. За окном сгустилась тьма, во дворец мы вернулись ближе к ужину. Перед тем, как спуститься в трапезную, я решила попытать счастье и возобновить с Анателем разговор, касающийся моего посещения источника. Заранее заготовленную речь пришлось отложить на неопределённый срок. Его верховное величество отбыли по важным делам. У меня не осталось иного выхода, кроме как ждать наступления следующего дня или предстоящей ночи. С ночью случился облом. Анотел не пришёл в общий сон. Злая и взсколоченная, я вскочила с кровати, едва огненный диск показался на горизонте. Энергия во мне бурлила и подталкивала к действиям. Ничто лучше не освежает, как утренняя ванна. С неё и решила начать свой день. Магическими камнями подогрела воду в небольшом бассейне, бросила в него горсть белых душистых лепестков, не знаю, какого они были происхождения, но запах от воды поднялся чарующий. Около часа я нежилась и расслаблялась в воде, после чего вернулась в спальню и прямиком отправилась в гардеробную. Одевалась не менее тщательно, со сборами помогла Делайна. Она как раз пришла к окончанию водных процедур. Поблагодарив за помощь, я отправила горничную за чашкой тонизирующего напитка по аромату напоминающего кофе. Облачённая в фисташковое платье, я подошла к двери, разделяющей наши с супругом покои. Я основательно подготовилась к встрече с повелителем и не собиралась отступать. Затейливая причёска, платье с соблазнительным вырезом, лёгкая косметика на лице, капелька духов. И вот я стою перед его покоями, тресясь от волнения, пахнущая осинового листа. Непорядок. Собравшись с духом, толкнула дверь. Не поняла. Заперто? Снова толкнула без изменений. Терзаемая обидой и разочарованием, я отказалась стучать и выпрашивать разрешение войти. Раньше дверь не запиралась ни с какой стороны. А натель выставил между нами очередную преграду. Он сильнее отгородился от меня. Не беда, найду другой способ переговорить с ним. Я бросила взгляд на цифровое табло. До завтрака оставалось чуть больше часа. Там я и планировала подловить супруга. Ветер всколыхнул воздушные занавески, принеся с балкона ненавязчивый аромат цветов. Поразмыслив туда, я и направилась. Излишне, наверное, говорить, что в трапезную супрук не спустился. Завтрак с придворными, королевскими фаворитками и наместником я коротала в гордом одиночестве. После завтрака последовала обязательная прогулка с фрейлинами. На ней, кстати, Челдис с Ванеей присутствовали. Не удивлюсь, если пришли они ко мне под страхом казни, которую им обещал устроить наместник, не пожелая о ней одуматься. Вдоволь наслушавшись сплетен и получив очередную порцию нравоучений, я распустила фрейлин и позволила себе возвратиться во дворец. Подходя к лестнице, я случайно поймала свое отражение в широченном настенном зеркале. Увиденное ввергло меня в легкое недоумение. Щеки раскраснелись. Светлые прятки выбились из прически. Фисташковая юбка с кремовыми оборками спускалась к мягким туфелькам. Я выглядела не как королева, а как девушка, спешащая на свидание. Привидится же. У меня и жениха-то нет, лишь супруг, которому меня попросту навязали. Начав подъём по лестнице, я всерьёз задумалась о предстоящем разговоре с отелем. Угрожать завершением обряда в свете открывшихся фактов не вариант. Надо было срочно придумать что-нибудь новенькое и обязательно веское. Поднимаясь по ступеням, я не могла отделаться от ощущения, что встречные дамы пристыдно разглядывают меня. А находящиеся позади открыто шушукаются и обсуждают. Сворачивая в северо-западное крыло, где располагались королевские покои, я готова была поклясться, до меня донеслись их ехидные смешки, причём предусмотрительно приглушённые предположительно ладонью. Я умышленно резко обернулась и поймала за обсуждением моей скромной персоны группку девиц. Хлестнув по ним презрительным взглядом, пошла дальше. Я добралась до королевских покоев, когда временной циферблат, висящий на стене в коридоре, пробил полдень. К себе я не пошла, а безотлагательно направилась к супругу. По бокам внушительных двустворчатых дверей, украшенных резными серебристыми узорами, и с полинами стояли стражи. Подойдя к покоям супруга, я нерешительно остановилась, неуверенная, что меня пропустят к нему без предварительного согласования встречи. Намотав на кулак воображаемые распущенные нюни, нахально шагнула к стражам повелителю себя. Стражи жёстко кивнули в ответ. Он вас ждёт. Проходите. Меня? удивилась я. Ничего не ответив, стражи молча открыли передо мной двери. Шурша пышными юбками, я вошла в покои Анатоля. Его я нашла на балконе за накрытым столом. Он бесспорно самый красивый мужчина из виденных мной. Неудивительно, что девушки не могли перед ним устоять и быстро увлекались им. Бонусом к потрясающей внешности прилагались и власть, и несметные богатства. Хотя лично для меня скверный характер супруга перевешивал любые его достоинства. Глядя на него, я почувствовала себя непричёсанной заморашкой. Платок, повязанный на его шее, и тот лежал идеальными складками, скрепляла его сверкающая рубиновая булавка. Пышный рукава светлой рубашки оттенялись тёмной жилеткой в крупную клетку. Скинутый песочного оттенка камзол небрежно свисал со спинки кресла, на котором Анатоль сидел до моего появления. Длинный долопаток волос, стянутый сзади кожаным шнурком, обнажали мощную шею, подчёркивая чёткие и притягательные черты лица. У меня перехватило дыхание от восторга, который я не имела права испытывать. "Победаешь со мной?" приятным, вкрадчивым голосом предложил Анатоль. "Откуда ты узнал, что я приду?" Я бегло осмотрела стол, сервированный на две персоны. Охранный контур на смежной двери подсказал, а Катель меня сдерживаемым весельем голос Анатоля Не понимая, куда супрук клонит, я пошла осматривать упомянутую дверь. Немногим позже в смятении вернулась обратно. На её поверхности подсвечивались нанесённые мной удары по ней. Утром на балконе мне спокойно не сиделось. Шило в задних девяностых мешало усидеть. Захотелось узнать, что всё-таки не то со смежной дверью. Спонтанный магический осмотр выявил следы заклинания. Анатолию мало было запереть дверь на обычный замок, так он и магию применил. Естественно, я разозлилась и запустила в ничем не повинную дверь вазой. Быстро войдя во вкус, вслед за вазой швырнула шкатулку, расческу, кочергу, в общем, то, что попалось под руку. Выпустив пар, отправилась завтракать. Зная я заранее, что следы моего глубочайшего разочарования отразятся с другой стороны двери, я бы десять раз подумала, прежде чем швыряться в нее чем попало. Оставив в покое щекотливую тему, Анатель заботливо отодвинула для меня второе кресло. Прежде чем принять его приглашение, я прикинула, насколько будет уместным во время поглощения обеда вернуться к обсуждению источника. Заметив моё промедление, супруг приподнял брови в ожидании объяснений. У меня на готове не было вразумительного ответа, и я заняла предназначенное мне место за столом. Будучи хорошо воспитанным, супруг низко склонился ко мне с явным намерением помочь пододвинуть тяжёлое кресло. Лучше б он был неотёсанным чурбаном. Жар его крепких рук и сжимающих подлокотники кресла передался мне. В смысле, на балконе стало душновато. Стараясь избегать прикосновений Анателя, я отклонилась назад и уперлась затылком в его не менее мускулистую грудь. Да чтоб меня! Оставив в покое кресло, Анатель, наконец, опустился в своё. Я велел принести нам белого вина. Ты не против? С последней нашей встречи он неуловимо изменился. Стал более заботливым, что ли. И я нервно оглянулась на вошедшего слугу. Есть повод что-то праздновать? Скорее, отметить. Ополоснув руки в золочёной миске с водой, поднесённой мне лакеем, я промокнула их мягким полотенчиком и ближе пододвинула к себе пустую тарелку. "Раньше начнём, раньше узнаю о поводе побудившего Нателя пригласить меня на обед". Отпустив слугу, Анатоль сам принялся прислуживать. Мне положили сочный кусочек запечённого мяса, горсть салата и ложку трюфелей в ягодном соусе. "Ты не сказал, что мы отмечаем?" Напомнила ему. Вместо ответа супруг потянулся к открытой бутылке вина и разлил по бокалам жидкость благородного светло-соломенного оттенка. В этот день ты впервые появилась на свет, Луна, с днём рождения тебя. Произнёс тост супруг и отпил из своего бокала. Ура мне. Не знаю, что ещё сказать, отпила из своего. Ты только поэтому меня пригласил. Пристроив бокал на краю стола, вооружившись ножом и вилкой, супруг потянулся к блюду с зажаренной дичью. После обеда я отведу тебя к источнику. Совершенно будничным тоном сообщил он, огарошил так огарошил. У тебя будет всего одна попытка подчинить его себе. С трудом осознавая сказанное им, я соторможенно наблюдала за тем, как Анатоль виртуозно разделывает тушку неведомого зверька с помощью обычного десертного ножа с зазубринами. Положив аккуратный кусочек себе, другой он положил на мою тарелку. Взяв вилку и нож, я тут же накинулась на еду. Позволишь узнать, что изменило твоё мнение? Не позволю. Королевская тайна? Сосредоточенно разрезая кусочек мяса, спросила я. Вроде того. Судя по лицу Нателе, он всё ещё сомневался в правильности принятого им решения. Ешь, пока не остыло. Я усердней заработала столовыми приборами. Раз у меня сегодня день рождения, предлагаю побыть в непривычной для тебя роли добрым феем. Не дожидаясь его согласия, я пояснила: Первое В случае моего успешного объединения с источником и последующего занятия трона, ты выделишь провизию и раздашь её голодающим Радужного королевства. От тебя не убудет. Во-вторых, пожертвуешь взамен на мою безграничную благодарность энную сумму на строительство домов для нуждающихся. В-третьих, найдёшь мне ведельного советника. Луна, я не твой личный джин. Три желания не про меня, со смехом отозвался Анатоль и более серьёзным тоном заметил: "Забыло Я не имею права вмешиваться в политику твоего королевства. Не надо говорить мне, что ты можешь, а чего нет. Я тебя прошу о помощи. Неважно, есть магический свод законов, их не обойти. Не верю, должно быть какое-нибудь послабление на экстренный случай, вроде взаимопомощи. Вдруг произойдёт потоп, землетрясение, аномальное потепление. К кому обращаться за помощью, если не к соседям? У вас не случится землетрясения и не бывает аномальной жары. Магия контролирует природные процессы. Отпил вино из своего бокала Анотель. В царстве ночи возможно. В радужном королевстве царит полная разруха и беззаконие. Громко звякнуло вилкой по тарелке я. Для той, которая никогда раньше не была в радужном королевстве, это слишком осведомлена о жизни там. Слинцой в голосе заметил супруг. Более того, я не против выдать тебе некую сумму на восстановление жизни в радужном королевстве. Как считаешь, Золгран сильно обрадуется моему вмешательству? Думаешь, стоит ждать ответных мер или он ограничится пустыми угрозами? Вилка с наколотыми овощами застыла в миллиметрах от моих губ. У меня резко пропал аппетит, и я опустила руку. Я не знаю, честно ответила ему. Ты не о том переживаешь, Луна. Боюсь, прежде чем рассуждать о восстановлении жизни в Радужном королевстве, стоит сначала сохранить свою. Мёртвая или взятая под чей-либо контроль, ты никому не поможешь. Я задумчиво свела брови к переносице. Я порой тебя совершенно не понимаю, Анатоль. Кто-то соглашаешься отвезти меня к источнику, кто напоминаешь о возможных рисках. Какова твоя конечная цель? Разве не понятно? Подумай сама, зачем мне с тобой возиться? Отодвинул кресло Анатоль. Поднявшись на ноги, он обошёл стол и встал позади меня. Нарочито медленно склонился к моему плечу. Его тёплое дыхание потревожило волосы на виске, и пульс тотчас участился. И зачем я их собрала в высокую причёску? подумала раздражённо, унимая трепет в груди. Прежде чем я вскочила на ноги и перешла в другой конец балкона, Анатолий схватил мои плечи и, мягко надавив на них, не позволил мне подняться. Не видя его лица, сложно было определить, о чём он думает. Тепло от его прикосновения, приятный мужской парфюм окутали меня, не давая расслабиться. Я остро ощутила свою уязвимость. Ты хочешь сильнее меня запугать? Я подталкиваю тебя к правильному ответу, проникновенно шепнул Анатоль на ухо. Знаешь, я тут подумала. Останусь-ка я лучше в неведении. Чем меньше знаешь, тем дольше проживёшь. Чувствуя себя крайне неуютно, я одёрнула плечом, намекая, что пора свои грабли убрать от меня. Ты так легко готова сдаться? Неужели тебе совершенно не интересно, что мешает мне быть откровенным с тобой? Говорить без утайек? Я не была уверена, что правильно поняла Анатоля, поскольку имелось множество причин того, почему он не делится со мной информацией. Кончик его носа еле ощутимо потёрся о мою щёку, и мыслительные процессы дали сбой. "Тебе обязательно постоянно меня отвлекать?" вспыльчиво вопросила я и приготовилась услышать что-нибудь ироничное в ответ, но удивление просчиталась. Анатоль отошёл от меня и вернулся в кресло напротив. "Пойми наконец, Луна, я не враг тебе, и не друг". В утвердительной форме спросила я. Не друг, подтвердил супруг. Я гораздо больше этого. Ты не можешь постоянно отрицать возникшую химию между нами. Двери в его покои отворились, прерывая нас. Отчётливый стук каблучков с точностью навигатора сообщил направление незваной гостьи. Дальше покой в повелителя звук не ушёл. Мой господин, я жду вас в вашей кроватке, нежно промурлыкала гостья голосом васильки. Даю подсказку: На мне то самое пикантное бельё, которое вам нравится. Поторопитесь, пока я вся горю. Раздался шорох сбрасываемого халатика, после чего матрас кровати прогнулся под весом королевской фаворитки. Мне словно ушат воды вылили на голову. Твои слова, Анател, прозвучали бы более убедительно, не жди тебя в спальне, любовница. С протяжным скрипом я отодвинула тяжёлое кресло и прошла в гостиную, прилегающую к спальне. Именно там, к моему глубочайшему сожалению, находились обе двери ведущей на выход. Узрев грациозно лежащую на постели супруга знойную красотку в полупрозрачном одеянии, я вспомнила о недавних насмешках, летящих мне вслед. Все там и знали о свидании Василики и Анатоля. Выходит, оно было оговорено заранее. Луна, постой, жал мой локоть супруг. Во имя здравого смысла ты должна выслушать меня. Ничего себе. Это я ему ещё и что-то должна. Позже поговорим, Ваше Верховное Величество. Некрасиво заставлять девушку ждать. Я исскоса взглянула на Василику. Не меняя соблазнительной позы, она круглыми глазами смотрела на нас. Не делай поспешных выводов, Луна, мрачно заявил супруг. Мне уйти, Ваше Верховное Величество? Тоненьким голоском спросила у него фаворитка. Ты ещё здесь? Не нужно никого прогонять. Пусть девушка остаётся. Уйду я? Стоять, дёрнул меня за локоть Анатель, притягивая обратно. Сев прямо, Василика схватила подушку и, прижав к себе, прикрылась ей. Она переводила перепуганный взгляд с меня на повелителя и обратно. "Василика, будь уменницей", немедленно скрось из моих глаз. Холодно глянул на неё Анатель. "Как прикажете", сбросив с стороны подушку, слетела она с кровати и промчалась к двери. "Твой халат", остановила я её, заметив алый шёлк, лежащий на ковре возле кровати. "Батюшке, спасибо" поспешила исправить допущенную оплошность Василика. Подняв с пола пышный, отделанный рюшами халат, она спешно надела его на себя. «Тебя долго ждать?» Грозно спросил у неё Анатель. «Уже ухожу», — туго затянула пояс Натальи и Василика и в замешательстве спросила. «Постойте, но как я в этом виде уйду? Вдруг меня увидят?» «Не страшно. Ты же каким-то образом сюда пришла?» Остался непреклонен Анатель. Василика вспыхнула до корней волос. Я велела своей горничной провести меня под покровом невидимости, — с обидой пояснила она. Водя в ваши покои, я отпустила её. Поэтому стража не доложила о твоём приходе. Сурово глянула на неё Аннатель. «Не сердитесь, господин. Я только хотела устроить вам сюрприз. Раньше вы не были против», — капризно надула губки фаворитка. «То было раньше». «Вы из-за неё забыли о нас. Перестали уделять внимание», — разрыдалась на взрыв девица. О боги, зарёванная она выглядит ещё краше. Её губы трогательно дрожали, длинные изогнутые ресницы мило трепетали. Слёзы прочертили прозрачные дорожки по щекам с идеальным румянцем. Карий цвет глаз выглядел более насыщенно. Но кто этой красавице откажет? Не Василика, я была лишней. Как ни странно, она была солидарна со мной. В её взгляде появилось плохо скрываемое превосходство. Отпустите меня, верховное величество. Дайте уйти. Не хочу мешать вам выяснять отношения, натянуто произнесла я, что скверно отразилось на настроении Анотеле. Ты никуда не уйдёшь, Луна, отрезал супруг, поставив меня перед фактом. Стража, проводите леди Василику до её покоев и впредь не пускайте её ко мне. Мой господин, почему вы гневаетесь на меня? Что я такого ужасного совершила? отчаянно запречитала фаворитка, и оттолкнув меня плещум обвела шею Анотеле. С трудом отцепив её от себя, супруг отодвинул девушку на расстояние вытянутых рук. «Вы прекрасны, как и всегда, Василийка», — гораздо ласковее произнёс Анатель. Меня передёрнуло от его неестественно восхищённого тона. Мне и раньше доводилось его слышать. Анатель часто прибегал к нему, собираясь бросить очередную пассию. «Ты не совершила ничего предусудительного. Тебе нечего опасаться. Ты была и остаёшься с завидной невестой царства ночи. Я благодарен тебе за твою верную службу. В знак особого поощрения я дарую тебе земли в Голдыштере». На другом конце царства, потрясённо ахнула Василика. Это единственный недостаток поместья. Там плодородные земли, а жители того края исправно платят налоги, терпеливо разъяснил ей повелитель. Мне не нужны земли, где не будет вас, горячо проговорила девушка, горячо целуя его руки. Я поразилась её наивности. Анатоль давно всё для себя решил, его не переубедить. Нам было хорошо вместе, Василика, но пришло время расстаться. Вас ждёт удачное замужество, меня государственные дела. Что и требовалось доказать, Анатоль неисправимый холостяк до мозга костей. Он ни за что по своей воле не свяжет себя брачными узами. Стражи нетерпеливо перетаптывались в ожидании душещипательной развязки. Когда будете провожать леди до её покоев, накиньте невидимый покров. Смилостился со супруг. Вы разбили моё сердце, ваше верховное величество. Клянусь взамен, я разобью ваше В ярости пообещала Василика, после чего она позволила стражам увести себя. «Зачем ты был с ней столь жесток?» спросила я, сочувствуя девушке. «Я должен был лишить её любых надежд. Она бы зря ждала, надеясь на наше примирение, прожигая впустую жизнь». Его последние слова мне совершенно не понравились. «Ты унизил её. Я бы не использовала это утверждение. Скорее, я сделал Василике одолжение, лишив иллюзий. А я начхать хотела на его возражения». Почему с ним так сложно договориться? Придёт день, и ты узнаешь, каково это лишиться любимого. Твоё предупреждение запоздало, я часто теряю близких, равнодушным тоном ответил Анатель. Похоже, не настолько и дорогих, позволила я себе не поверить ему, иначе ты бы не заставил страдать Василику, руководствуясь голым расчётом. Проклятье, Луна, мне лучше знать, как поступить. Вдох, выдох. Бесполезно. С Анателем невозможно сохранить спокойствие. «Поразительно, что я до сих пор не накинулась на него с кулаками». «Я всегда подозревала, что ты чёрствый, бесчувственный сухарь», процедила я, более не сдерживаясь. «Высказалась?» Вместо того, чтобы рассердиться, рассмеялся супруг. «Неуверенно», — буркнула я. «Будем считать, что да». Поразил меня своим непрошибаемым спокойствием Аннатель. «Чувствую я за собой хоть толику вины, быть может, твоё оскорбление и задело бы меня». Я обиженно засопела, отказываясь признавать его правоту. «Я полагаю, мы закончили, Аннатель, и ты готов отвезти меня к источнику?» Выражение лица супруга изменилось, в нём проступили жёсткие черты. «Не раньше, чем ты дашь мне обещание». «Началось!» — тяжко вздохнула я и из чувства противоречия спросила. «Вдруг я его не сдержу?» «Тогда пеняй на себя». Я нисколько не усомнилась в его угрозе. Неумолимый взгляд подтверждал, супруг обязательно выполнит сказанное. Анател Пристель смотрел на меня, ожидая согласия. Не выдержав, я недовольно спросила: Какое условие? Подойдя к источнику, ты будешь полностью исполнять мои указания. Скажу уйти, ты уйдёшь. Скажу бежать, ты побежишь. Я начала подозревать, что Анател специально нагонял на меня страх. Никто не говорил, что у источника обитают чудовища. И вообще, чудовищ не существует, они есть лишь в сказках. Удовлетворённая ходом размышлений и сгорая от нетерпения покончить с неприятными делами, я заявила: "Обещаю, когда придём к источнику, во всём слушаться тебя. Дадим клятвы на мизинчиках". Атапер и в палец протянул его супругу. Отведя мою руку в сторону, он обнял меня за плечи, и воздух вокруг нас сколыхнулся.